Глава 78. Виктор. Как и в прошлый раз, прогулка с Бимом напомнила меня энергией и умиротворением, поставив точку в утренних переживаниях. Удивительно, но именно этого мне оказалось и не хватало. Несмотря на день, проведенный с Асей и детьми, я все продолжал прокручивать в голове случившееся и анализировать. Мог ли я сделать еще что-то сверху того, что сделал? Выжил бы младший, если бы я ехал быстрее, выбрал другую клинику, дал взятку за старания врачам. Не знаю. Наверное, нет. Ася предупреждала, что так и будет. А еще что, после самобичеваний настанет время бессилия. Но до него я пока не дострадал. И продолжал грузиться. Да. Забавно, как жизнь порой щелкает нас по задранному носу. Держи, Витя. Считал, что у всех человеческих поступков есть двойное дно? Ну вот тебе, получай. И как? Думал ты о выгоде или о самолюбовании, когда тащил окровавленного пса к машине? Когда гнал к клинике? Или когда сидел в коридоре и почти молился, чтобы найденыш выжил? Черт знает, почему этот незнакомый пес был важен для меня в тот момент. Мне по-настоящему хотелось, чтобы все получилось. И не для того, чтобы покрасоваться перед Асией, а просто так. «Не почему», как я и сказал. Откровение. То, что произошло сегодня и что я понял и осознал, для меня все это оказалось откровением. Не божественным, а моим личным. Узнать в сорок с лишним годиков, что ты все это время зря наговаривал на окружающих, да и сам ты вполне способен на бескорыстное деяние, весьма неожиданно. Приятно ли? Не знаю. Потому что жить в мире, в котором у всех людей есть корыстные мотивы, цели и желания, как-то проще. А вот что делать со знанием о том, что можно просто взять и потащить собаку в ветеринарку, потому что тебе ее банально жали больше ничего? Я пока не знал. Когда мы с Бимом вернулись, Ася и дети пили чай на кухне. Она вышла, чтобы помочь мне помыть лапы Бима, и мы, не сговариваясь вместе, отправились в ванную. Я протирал псу лапы тряпкой, а Ася споласкивала ее в раковине, молча и невозмутимо, будто делала это уже миллион раз. Конечно, делала, но не со мной все-таки. А меня она, по идее, должна была выставить или хотя бы намекнуть, что еще полчаса и пора с вещами на выход. «Почему ты передумала?» Спросил я, когда Ася отпустила Бимова своясь и встал с корточек, слегка нервно комкая в ладонях тряпку, которой мы протирали лапы пса. Ася отобрала у меня эту тряпку, еще раз ее сполоснула, а потом повесила на край ванны. Делать вид, будто она не поняла, о чем вопрос, Ася даже и не подумала. «Потому что я ошиблась». Виктор, который жил в моей голове все это время, точно не был способен на спасение сбитой собаки. Неужели настолько плохо? Протянул я слегка уязвленный, и Ася иронично, но по-доброму улыбнулась. Почему плохо? На такое вообще мало кто способен. Положат на обочине и дальше поедут. И я, если честно, даже не осуждаю, потому что у человека просто может... Не быть внутреннего ресурса на то, чтобы кого-то спасать. До себя бы. У меня был такой момент в жизни Витя. Сразу после выписки из больницы. Тогда, после потери ребенка. Я увидела на улице кошку со сломанной лапой. Она шла, подволакивая эту лапу, и я на мгновение остановилась, но... Потом отвернулась и пошла дальше, поняв, что не смогу. Не сейчас. Ася прикрыла глаза и вздохнула. До сих пор жалею. Я на следующий день искала ту кошку, но так и не нашла. Надеюсь, что ее спас кто-нибудь другой. Так вот, я действительно ошиблась в тебе, когда делала выводы. Кто знает, может, ошибусь и еще раз. И ты на самом деле не загуляешь от меня через пару лет. Если загуляю, Темка и Лешка намажут меня на бутерброд хмыкнул я, вспомнив свой краткий диалог с близнецами в туалете. Хотя пацаны не говорили ничего именно про «загуляю», они сказали просто про обиды. Это я уже мысленно переформулировал. «Нет», — отрезала Ася неожиданно жестко и посмотрела на меня с хитрым прищуром. «Вот еще! Лишать себя такого удовольствия! Я сама тебя намажу!» «Договорились!» Улыбнулся я и, не выдержав первый раз за сегодняшний день, по-настоящему обнял Асю. Я был уверен, что ей в этом плане не о чем беспокоиться, потому что, когда домой придешь в конце пути, свои ладони в Волгу опусти.